Жуткая ситуация. Она должна была что-то рассказать, чтобы не вызвать у него подозрений. Её мысли четно метались, не находя спасительного выхода. Бывшая невестка вновь пришла ей на выручку. Свёкр был очень обаятелен, спокойно сказала она, казалось, подумав, что кашель старой дамы вызван горьёстными воспоминаниями, а не холодным, сжимающим её сердце страхом высокий, на мой взгляд, примерно такого же роста, как вы, продолжила она. Он любил красиво одеваться, в жилетном кармане носил золотые часы на цепочке, очень ценил хорошую обувь и постоянно заботился о том, чтобы она была отполирована до блеска, точно зеркало. Глаза женщины подёрнулись задумчивой дымкой, словно она мысленно перенеслась в далёкое прошлое улыбался он нечасто но умел слушать с удивительным вниманием поощрявшим собеседника к откровенности никогда не возникало такого чувства будто он только и ждёт когда вы закончите чтобы высказаться самому не показавшись невежливым это было верно слушая каролайн мария живо представила эдмунда она даже почти слышала его голос Её удивило, что по прошествию стольких лет она смогла так ясно всё вспомнить. Перед её мысленным взором возник чёткий образ мужа. Мария могла слышать звуки шагов, его быструю и уверенную походку в коридоре, и также невольно его образ вспыхивал в памяти всякий раз, когда она слышала запах нюхательного табака или касалась рукой дорогого твида. Эдмунд любил погреться у камина, загораживая его тепло от других, и Эдвард, кстати, поступал точно так же. Марию это страшно раздражало, и она вдруг подумала, замечала ли эту их привычку Кэролайн, и испытывала ли она такое же раздражение. Эллисон никогда не упоминала об этом, но втайне злилась. Миссис Филдинг продолжала нахваливать Эдмунда, рассказав несколько его любимых веселых историй, Вспомнив, как он иногда пел и как любил своих внучек Сару, Шарлоту и Эмили, особенно Эмили, потому что она была на редкость милой и добродушно смеялась, когда он поддразнивал её. Неужели Кэролайн действительно запомнила о нём только хорошее? Не забыла ли она, каким видела его, когда он выпивал лишнего? Может, и забыла? Но ведь это была правда, чистая правда. Хотя на самом деле тут ни в чём нельзя быть уверенным, ведь чужая душа потёмки, а Сэмюэл сидел тут, во все глаза таращась на миссис Филдинг и слушал её так, словно верил каждому её слову. "Но ваша матушка должно быть рассказывала о нём", простодушно воскликнула Кэролайн. По какой бы причине они не расстались, она понимала, что вам могут быть интересны любые её воспоминания о вашем отце. Она не добавила, что и сам он наверняка расспрашивал её об отце, но эта недосказанность витала в воздухе. Мария услышала, как заколотилось её сердце. Она затаила дыхание, словно своей сдержанностью могла как-то удержать его от ответа. Вернулся её страшнейший ночной кошмар, и ничего уже не мерещилось. Он стал таким же реальным, как чай с гренками, шаги горничных на лестнице, запахи мыла, лаванды или утренних газет. Он мог опять стать частью её жизни, таким же неизменным, как само прошлое, только ещё более мучительным, вскрывшим старые полузалеченные раны. Рецидив мог стать поистине ужасен. Уже без надежды на спасительный уход от реальности, к тому же её жизненные силы были на исходе. В первый раз вам ещё неизвестно, чем всё закончится, и неведение служит своеобразным щитом. Но этот раз Мария всё знала и страшилась того, что ночные кошмары обернутся реальной жутью, а утро уже не принесёт облегчения за исключением того, что и само утро уже может просто не наступить. Мрак невозможно рассеять. Как только Кэрлайн всё узнает, её глаза будут постоянно напоминать об этом при каждой их встрече. Более того, Кэрлайн может рассказать обо всём этом Эмили и Шарлоте, и тогда жизнь станет окончательно невыносимой. Эмили ещё может поделиться и с Джеком, Старая дама живо представила жалость, а потом и отвращение в изумлённых, обрамлённых чёрными ресницами глазах младшей внучки. Семейль вновь заговорил о своей матери, о Бэлис. Его лицо озарилось той же нежностью, как и прежде, глаза лучились любовью. Ошибались, думая, раз она ведёт себя как леди, то не посмеет откровенно высказывать своё мнение или отстаивать свои убеждения пылка закончил он. Но я ещё не встречал более отважной женщины. Миссис Элисон болезненно сжалась, словно он ударил её. Он знал, он должен был узнать. Это буквально звучало в его словах, едва прикрытое общим смыслом. Но правда Элис ничуть не отличалась от правды Марии. Возможно, он всё понял. Любой мог бы понять. Люди не меняются в одночасье. Что могло побудить Элис рассказать ему? Как она смогла? Пожилая леди представила, что рассказала бы все Эдварду. Ее лицо вспыхнуло от одной этой мысли. Мог ли сын вообще поверить ей? Если бы это вызвало у нее такое же отвращение, как у нее самой, то, возможно, он не смог бы ничего понять, и счел бы ее не просто безумной, но и опасной в своем безумии. Хотя с другой стороны, если такое же отвратительное семя передалось и ему, то он мог бы и поверить, и тогда уже смотрел бы на неё совсем другими глазами. Благопристойный образ матери мог развеяться как дым, сменившись уродливой жутью. А сейчас эта жуть, возможно, откроется Кэрлайн. Старая дама отбросила эту нестерпимую мысль. Все остатки гордости, человеческого достоинства или духовной ценности будут сорваны с её малодушия, и она останется чудовищно обнажённой, какой не следует быть ни единой божьей твари. Нет уж лучше умереть, за исключением того, что у неё опять не хватит смелости. Вот в чём корень всех её бед: она труслива, в отличие от Элис Сэмюэль по-прежнему рассказывал о своей матери, о ее красоте, смелости, о том, как он восхищался ею, как славно они общались. Она была другой, потрясающей и невыносимо другой, и осознание этого подобно раскаленному ножу проворачивалось в старых ранах и погружалось в плоть Марии все глубже, проникая в самое сердце. Воспоминания меж тем журчали игривым потоком. Каролайн поведала о какой-то давней забавной истории, но звучала она так, словно произошла только вчера. Так не может продолжаться. Ужасная правда выплывет на поверхность раньше или позже, и это надо прекратить любой ценой, во что бы то ни стало. Но пожилая дама не могла сказать ничего, что имело бы решающее значение. Прекратить их разговор можно только вынудив Семевеля уйти. Если сама она удалится, то уйдёт ли он следом за ней? Мистер Эллисон говорил, как глубоко его восхищает благородство матери, поэтому может и сам повести себя благородно. Извините, вмешалась Мэри несколько громче, чем ей хотелось. Мне немного нездоровится. Думаю, Кэролайн, если ты вызовешь мою горничную, то я удалюсь в свою комнату. Мне необходимо отдохнуть по меньшей мере до обеда посмотрим как я буду чувствовать себя она заставила себя взглянуть на сэмивеля простите что мне приходится так неожиданно прерывать ваш визит недомогания для моего возраста к сожалению стали привычными миссис филдинг явно упала духом я вам очень сочувствую может велеть заварить для вас травяной отвар потянувшись за колокольчиком спросила она Нет, спасибо. Полагаю, что мне поможет лавандовая подушка. Такая вы уж недостатки старости, не те, знаете ли, уже жизненные силы. Семьюль поднялся с кресла. Надеюсь, я не утомил вас, миссис Элсон. Неразумно с моей стороны было задерживаться так надолго. Мария молча взирала на него. Этот человек казался совершенно невосприимчивым к намёкам. Горничная открыла дверь, и Керлайн попросила её прислать камеристку старой дамы, чтобы помочь ей подняться наверх. Не имея альтернативы, гость вежливо простился с дамами. Миссис Элисон не желала жеманно кривляться и цепляться дрожащими руками за перила, она просто медленно поднималась по ступеням лестницы и пережила очередной мучительный удар. Услышав, как Кэролайн пригласила его в очередной раз для продолжения разговора, а он ответил согласием, и тогда в её уме окончательно созрело одно спасительное решение. Сказавшись больной, Мария была вынуждена остаток дня провести в своей верхней комнате, что сильно раздражало её, поскольку там нечего было делать, кроме как лежать и притворяться отдыхающей. Наедине с нимиласердно терзающими её мыслями, если, конечно, не задать им более интересное направление. Но ей не хотелось сейчас вспоминать о созревшем решении, пока не хотелось. Майбл умная женщина, вела себя как и положено опытной и тактичной камеристке, поэтому только она и продержалась так долго в услужении у миссис Элисон. Без всяких комментариев горничная молча поставила перед ней отвара ромашки и не задавая лишних вопросов, принесла лавандовую подушку. Оба средства действовали живовительно и могли бы облегчить головную боль, если бы Мария действительно страдала от неё. Провалявшись около часа на кровати, она сочла это вполне достаточным для улучшения состояния и не желая больше мучиться в одиночестве от бесполезных мыслей и воспоминаний, отправилась в расположенную на верхнем этаже комнатенку, где служанки обычно занимались починкой белья, а при необходимости делали мелкий ремонт дамских платьев. Большинство разумных состоятельных женщин имели по три или четыре платья для дневных приемов и столько же для вечерних, а специальная прислуга занималась пошивом повседневной одежды. Так получалось дешевле. А если служанка умело обращалась с иголкой, то вполне ощутимо дешевле. Мария знала, что Мэйбл сейчас шила что-то для нее, поскольку так повелось уже давно. Эмили щедро обеспечивала бабушку тканями, бисером, тесьмой и прочими отделочными материалами. «Вам уже лучше, мэм?» – спросила горничная миссис Эллисон, оторвав взгляд от иголки. Не могу я ещё что-то сделать для вас? Нет, благодарю, проворчала старая леди, закрывая дверь. Она устроилась на свободном стуле, а Мэйбл вновь принялась за шитьё. Уже спустились сумерки, и в комнате горели лампы. Отблески газового светильника играли на серебристой иголке, и подгоняемая на пёрстком, она вспыхивала как живая, ныряя и выныривая из чёрной ткани. Мэйбл тоже постарела. Костёжки её пальцев обрасли подогричискими шишками, да и ходила она не так легко, как раньше. По обыкновению, служанка расшивала бисером чёрное платье. После кончины Эдмунда пожилая дама с завидным постоянством носила только чёрное. Подобно королеве она выглядела в трауре весьма впечатляюще. В духе времени траур казался высокой добродетелью. Чувство скорби считалось весьма приемлемым и крайне уместным, всем понятным и вызывающим сочувствие. Оно выгодно отличалось от чувства вины, хотя со стороны они могли выглядеть одинаково. Старая вдова могла тосковать, уединяться, и любые её просьбы с готовностью удовлетворялись. Она была в центре внимания, и никто не навязывался к ней с вопросами. Мария с необычайной лёгкостью привыкла к вдовеей роли. Первые годы ей никак не удавалось выбрать подходящий случай для снятия траура, а потом стало слишком поздно. Окружающие привыкли к мысли, что кончина Эдмунда опустошила её, и миссис Элисон не оставалось иного выбора, кроме как поддерживать такой образ. Ей хотелось, чтобы люди поверили её словам. В временами она сама пыталась поверить в сказанное. Избранный способ существования вполне её устраивал. А теперь, Бог знает откуда принесла нелёгкая семейюля Элиссона, и налаженная жизнь начала катастрофически рушиться. Мэйбл нанизывая на иголку чёрный бисер, нашивала его на лиф нового платья. Почему чёрт возьми Мария вздумала всю оставшуюся жизнь носить траур по Эдмунду? Должно быть, он смеётся над ней там, в аду, в какой бы круг его ни отправили. Чёрный тот цвет никогда её не красил, а уж тем более теперь в старости, когда её лицо сморщилось и пожелтело, а если ещё и щёки на румянит, то будет похоже на крашеный труп. Ха, крашеный труп. Именно так и подумаешь, глядя на неё. Душа-то совсем помертвела. Однако же ещё вредничает и скандалит. Миссис Элисон хотелось сказать Мейбл, что бы она выбросила это унылое платье и шила другое, другого цвета, может, фиолетового, который тоже считается почти траурным. Ну, фиолетовый или лавандовый тоже не её цвета. На самом деле в них она будет выглядеть только хуже. Кроме того, старая дама боялась перемен. Каждому захочется спросить её о причинах, а ей вовсе не хотелось больше вспоминать Эдмунда, не говоря уже о том, чтобы объяснять своё поведение, поэтому она продолжала бездельно молчать. Голова у неё в итоге и правда разболелась. Миссис Элисон не спустилась вниз к ужину. Её страшило то, что Кэрлайн может начать болтать про Сэмюэля или, или хуже того, про Эдмунда, задавая вопросы оживляя воспоминания. Разумеется, воспоминания Керлой на нём затрагивали лишь внешние, всем известные аспекты, а их старая дама сама намеренно и неизменно подтверждала. Она могла упорно твердить о его доброте, о баянии, способности живо рассказывать интересные истории. Могла вспомнить те рождественские празднества, когда они вместе шли по церковной аллее к церкви в Сочельник, И он пел старинные песни красивым звучным голосом. У неё сжалось горло, по щекам вдруг потекли слёзы. Если бы всё было так славно. Кто же виноват? Неужели она сама? Неужели именно она выбрала неверную дорогу, сбилась с истинного пути, лелея свои детские фантазии о благопристойной жизни, и не потому ли дожила до старости, так и не достигнув расцвета зрелости? Но тут уж ничего не поделаешь. Теперь она не могла позволить себе измениться. Хотя жизнь становилась невыносимой, Мария предпочла бы умереть. Майбл зашла в её комнату и забрала поднос с наполовину съеденным ужином. Она ничего не сказала, да и не могла ничего сказать. Уже 20 лет эта женщина служила у старой миссис Элисон. Они знали друг о друге массу интимных подробностей, знали физические особенности друг друга, привычки, шаги, кашель, могли на ощупь узнать друг друга, лишь коснувшись руки или волос. Однако в сущности они оставались чужими. Старая дама никогда не спрашивала, о чём горничная думает или на что надеется в жизни, почему не спит по ночам. А май был понятия не имела, какой страх сжимает ледяной рукой сердце хозяйки. Так не могло продолжаться. Мария должна что-то придумать, пока не стало слишком поздно. Нельзя допустить, чтобы Кэролайн всё узнала. Но миссис Эллисон не осталось выбора. Вернулись старые панические страхи и отчаяние. Она погружалась в знакомый мрак, терзавший её сердце. И он сжимался вокруг неё, отрезая от внешнего мира, запечатов её в невыразимом одиночестве. Чёрт дёрнул этого Сэмюэля притащиться из Америки, где его жизнь совершенно её не волновала, и почему, чёрт возьми, эта Элис оказалась красивой и смелой, да ещё и сумела справиться со всеми выпавшими на её долю тяготами. Она уехала, просто сбежала. А Мария не могла теперь даже сбежать. Она не могла уже похвастаться ни молодостью, ни здоровьем, ни привлекательной наружностью, а костеневшая, выдохшаяся и полная жуткого страха старуха. Что могла бы сделать такая привлекательная и талантливая Элис, если бы показалась сегодня на её месте? О нет, она обязательно что-нибудь придумает. Она не будет сидеть беспомощным кроликом, ожидая удара топора. Ведь открывшаяся тайна не только вызовет презрение к старой даме, вдобавок она сама будет вдвойне презирать себя за то, что позволила ей открыться. И ужаснее всего то, что она возненавидит саму себя. Но как же предотвратить несчастье? Миссис Элисон потребовалась вся её решимость, чтобы спуститься вниз к завтраку. Но не могла же она привести остаток жизни в своей спальне. Всё равно рано или поздно придётся столкнуться с родственничками. По утрам Джошуа обычно бывал дома, и это могло помешать Кэрлайнде бесконечности болтать о Сэми или Элисон, а самой Марии необходимо быстро придумать, когда лучше переговорить с актёром тет-а-тет. Да, именно с глазу на глаз. У неё хватит храбрости прекратить это безобразие. Вы последнее время ничего не слышали о Томисе? спросил Филдинг, взглянув на жену. Нет, уже больше недели, ответила та. Подозреваю, что он очень занят расследованием убийства мужчины, обнаруженного у Лышидиной переправы. О нём опять написали в газетах. Кажется, он был знаменитым светским фотографом. Да, Делберт Кеткерт подтвердил Джошова, взяв очередной гренок и потянувшись за абрикосовым конфитюром. Великолепный мастер. Просто удивительно, зачем кому-то понадобилось убивать его, продолжила Кэрлайн, подтолкнув маслёнку в сторону мужа. Зависть или, возможно, ревность из-за какой-то тайной интриги? Ты имеешь в виду ревнив к любовника? С улыбкой уточнил артист Что уж тут миндальничить? Миссис Фильдинг слегка покраснела. Ну, что-то в таком роде, признала она. Какая благоприятная возможность. Старая дама отбросила колебания, ведя себя морально. Люди зачастую плохо кончают, нравоучительно изрекла она. Если б все усвоили столь простую истину, мы избавились бы от половины несчастий в этом мире. Её потрясла горькая обида, невольно прозвучавшая в её собственном голосе. Говоря об аморальности, она думала также о поведении Кэрлайн, но волны общего мучительного отвращения были так мощны, что передали чувство, которое она предпочла бы утаить. Джошуа внимательно взглянул на пожилую женщину. Он почувствовал её настроение и озадачился. Мария отвела глаза. Возможно, всё дело в обычном ограблении, спокойно предположила Кэролайн. Бедняга мог слишком поздно возвращаться домой, с него захотели снять часы или потребовали у него кошелёк, а в итоге нечаянно убили. Возможно, он спровоцировал грабителя. Неужели ты полагаешь, что он защищал своё добро? удивилась миссис Элисон. Что попыткой сопротивления он спровоцировал собственное убийство? Такая версия ей решительно не понравилась. «Иногда твои идеи о добре и зле приводят меня в замешательство». Она нацелила эту шпильку на бывшую невестку. «При чем тут добро и зло?» – раздраженно бросила Кэролайн. «Я говорила лишь о вероятной версии преступления». «Меня это не удивляет». Туманно обронила старая дама. Она не стала объяснять, что имела в виду. Её вполне удовлетворили смущённые взгляды собеседников. Завтрак продолжился в неловком молчании. Уорнер отказался от своего законопроекта, наконец сообщил Джошуа. Мария понятия не имела, о чём он говорит, но по его тону сделала вывод, что это вызвало у него сильное недовольство и решила ни о чём не спрашивать. "Очень жаль", тихо произнесла Кэролайн. «Хотя, полагаю, этого следовало ожидать». Ее супруг поморщился. «От счастья, мне кажется, что он весьма дальновиден. Предпочел подождать до лучших времен. Но от счастья, я назвал бы это трусостью. Надо стремиться опередить время, иначе можно прождать до бесконечности». Любопытство Марии разыгралось. В другой ситуации она могла бы просто спросить, о чем они говорят. Но сейчас ее душу тревожили иные неотложные заботы. Она должна была ухитриться как-то поговорить с Джошуа с глазу на глаз. Причем мысль о том, что надо опередить время, показалась ей поистине ценной. Можно до бесконечности ждать милостивых предложений, да так и не дождаться. Старая леди судорожно пыталась найти верный ход. Под каким предлогом можно предложить Филдингу поговорить без свидетелей? Едва ли разумно было бы спрашивать у него советов о вложении денег, которые она получила от Джека. А о семейных делах Мария могла поговорить и с Кэролайн, а в случае потери чего-нибудь ценного или какой-то угрозы ей следовало обратиться к Питу. Ну а по поводу хозяйственных дел она могла нанять слуг. Кроме всего прочего, миссис Элисон едва знала Джошуа. И никогда не скрывала своего недовольства его положением в обществе, в частности, их с Кэролайн женитьбой в целом. Какой же предлог лучше использовать? Может, ей удастся заставить бывшую невестку удалиться по какой-то хозяйственной надобности, но по какой? Обычные дела Мария могла отложить до ухода Джошуа. Лучше она удалится сама и поймает артиста в холле. Не слишком хорошее решение, но у неё нет времени ждать, пока подвернётся более удобный случай. Старая дама встала, положив салфетку на свою тарелку. Чай остался недопитым, но тут уж ничего не поделаешь. Извините, произнесла она тонким, слегка срывающимся голосом. Какая нелепость, надо держать себя в руках. Я должна дать одно поручение. Более спокойно закончила она. Затем Мария быстро направилась к двери, не затруднив себя дальнейшими объяснениями. Никто её ни о чём не спросил. Родственников не интересовало, что это ей вдруг так спешно понадобилось, и осознание этого заставило её с горечью почувствовать собственное вынужденное одиночество. Необходимо было быстро продумать весь план. Настало пора действовать. Скоро Джошуа выйдет из гостиной, и надо воспользоваться этой возможностью, чтобы поговорить с ним наедине. Хотя Кэрлайн может выйти в холл проводить его, и тогда пропадёт даже эта возможность, если только сама Мария не выйдет из дома вместе с ним. Но такой выход может вызвать подозрение. Тогда не получится сделать вид, что их встреча произошла случайно. Но она не могла позволить тебе ждать до завтра. Сэмюэл Элисон не должен больше переступать порог этого дома. Если он проговорится, жизнь её будет потеряна навсегда. Ничего уже будет не исправить, сказанного не воротишь. Старая леди решительно прошла к входной двери и открыла её. Солнце начало пригревать, и на улице пахло пылью и лошадьми. В парке в сотни ярдов от дома зашелестела на ветру осенняя листва. А на траве ещё пооблюскивала роса. В воздухе оглошался посвистыванием мальчишки посыльного. Мимо миссис Элисон по мостовой стремительно проехала на велосипеде какая-то дамочка в крайне непристойном наряде. Мария позавидовала ей. Велосипедистка выглядела совершенно свободной и счастливой. Мысли пожилой женщины вернулись к плану спасения. Долг ли ещё Джошуа будет торчать дома? Зря она не выяснила, скоро ли он собрался уходить, ведь обычно, в отличие от большинства деловых людей, его служба начиналась позже, поскольку вечерами ему приходилось задерживаться допоздна. Даже слуги в этом доме не утомляли себя ранними подъёмами. Мария ходила взад-вперёд по тротуару, чувствуя, что на неё всё больше обращают внимание. В своих хождениях она пропустила сам момент выхода Джошуа из дома. И увидела уже, как он вышагивает по дорожке. Развернувшись, старая дама поспешила к нему. Миссис Элисон. Артист выглядел удивлённым. Казалось, он хотел сказать ещё что-то, но передумал.